«Рассчитывайте только на себя и отвечайте за свою судьбу». Одной из важнейших особенностей Тойоты на пути ее эволюции было то, что она всегда рассчитывала в первую очередь на собственные силы, предпочитая поиску партнеров принцип «давайте сделаем это сами». Так, когда Тойота решила заняться производством дорогих машин, она не стала покупать БМВ. Lexus создавался с нуля вместе с новым подразделением по производству машин класса Люкс, что позволило компании приобрести опыт и понять, что значит производить дорогие автомобили. Подобно мелким фермерам прошлого, которые своими руками строили дома, чинили орудия и творчески решали собственные проблемы, Toyota Motor компании поначалу была маленькой компанией с весьма скудными ресурсами. Все должны были уметь делать все, что нужно для проектирования и создания машины. В то время как многие компании во всеуслышание заявляют, что они стараются делать все своими силами, в «Тойоте» эта философия имеет силу закона. С самого начала в «Тойоте» считали, что нанять механика и инженера и купить то, что нужно, может кто угодно. Здесь полагали, что прежде чем создавать машину, нужно довести до совершенства новые, революционные процессы. Нужно научиться изготавливать пресс-формы, создавать двигатели, достичь определенного уровня. Именно это и является отличительной особенностью этой компании стремление дойти до сути. Позднее, когда другие автомобильные компании Японии покупали готовые детали у американских производителей, Toyota стала первой в Японии автомобильной компанией, которая начала производить машины, не прибегая к технической помощи более развитых автомобильных компаний из Европы и США. Компания не хотела зависеть от посторонней помощи. Toyota как физически так и психологически, изолирована от остальной Японии. «Тойота Сити» расположен в настоящей глуши. Даже теперь, когда эту территорию заселили сама компания «Тойота» и ее поставщики, ландшафт сохранил прелесть сельской местности. Руководители «Тойоты» с гордостью называют себя «простыми деревенскими парнями». Стремление сделать все своими силами – неразрывно связана с другим принципом – отвечать за свои успехи и неудачи. Они отвечают за поддержание и совершенствование мастерства, которое позволяет им создавать добавленную стоимость.